Все это так, отвечал Нолькин, но у меня руки связаны, и потому прошу подать мне помощь именно формальным отстранением французского посредничества. Ему отвечали, что Шеторди нечего требовать, Россия не приглашала Францию к посредничеству, а просила только добрых услуг. 5 мая происходила вторая конференция, на которой Нолькин продиктовал для донесения императрице следующее. Решение вопроса о французском посредничестве тесно связано с принципом, который должен служить основанием переговоров. Этот принцип есть не что иное, как намерения и виды Швеции, объясненные в манифесте, изданном под именем генерала графа Левенгаупта. В этих-то самых видах и намерениях Франция и согласилась с Швецией, не бы их благословила, возложившие корону на главу ее всероссийского величества к великому удовольствию ознаменованных союзных держав и всего русского народа. Уповаются, что ее величество не захочет отвергнуть правду этого принципа. Со времени ее благополучного вождества на престол намерения Швеции и Франции оставались одни и те же. Следовательно, остается только облегчить дело в формальность договора. Взявши такое основание, нельзя придумать здравой причины, почему бы можно было продлить затруднения насчет французского посредничества, тем более, что с возвращения на престол его величество мирные заявления с обеих сторон передавались посредством французского посланника. Конференц министров отвечали, что такие несправедливые замечания вместо ускорения мира отдаляют его. Они не смеют всего того и донести о величеству. Ибо на каком основании он упоминает о манифесте графа Ливенгаупта и дает хотя скрытно понять, будто ее величество получила родительский престол благодаря шведам и французам, чего никто в Российской империи не признает? Нолькин отвечал: «Прошу доложить дело на решение императрицы. Впрочем, смело говорю, что король...» Государь мой и весь народ шведский начали эту войну не против его величества, что доказывает той радостью, какую весь шведский народ почувствовал, услышав о вашей стем его величества на престол. Каждый думал, что война уже прекращена, и я ехал сюда вести переговоры с приятелями, а не с врагами. Смело говорю, что причины и цели войны те самые, которые истолкованы в манифесте графа Левенгаупта. Я не говорю, чтобы шведы ее величество на престол посадили, но нельзя же отрицать, чтобы они этого не желали. И так как Франция для того же с ними согласилась, то необходимость ее посредничества в настоящем мирном деле асезательна. На это министры отвечали, что напрасно он ссылается на такой постыдный манифест. Ни одного человека в России тем менее их министров он не уведет в том, чтобы шведы начали войну в пользу ее величества. Каждому известно, как давно они искали случай напасть на Россию и какие происки чинили при разных дворах уже после восшествия ее величества на престол. А можно ли принять французское посредничество? Пусть он сам рассудит, выслушав то, что маркиз Шеттерди сообщил вице-канцлеру графу Бестужеву как извлечение из рескрипта, полученного им от 4 января. Это сообщение было прочтено, и внимание Нолькина остановлено особенно на первом пункте, где говорится, что Швеция... начала войну для возвращения уступленных ею панештадтскому миру провинций и на том пункте, где говорится, что Франция нарушил бы свои торжественнейшие обязательства, если бы оставила Швецию. Министры спросили Нолькина, согласна ли эта сообщение с тем, что он теперь провозглашает, в чем старается убедить и в таких ли беспристрастных отношениях должен находиться посредник. хотя бы и до подлинно ее величество просила французского короля о посредничестве, то после упомянутого сообщения имел бы полное право от него отказаться. Нолькин был смущен этими словами, с минуту молчал, не зная, что сказать, потом начал, что хотя прежде, может быть, некоторые были того мнения о цели войны, как заявлял Шаттерди, однако удивительно, каким образом маркиз об этом сообщил вице канцлеру, а ему Нолькину не сказал. Усматривая, что ее величество считает делом чести не уступать ничего Швеции, надо бы наприскать другие способы для вознаграждения за понесенные шведами в войне убытки, и если что-нибудь Швеция и уступится, то уступка будет сделана приятелями для показания дружбы ее величества к Швеции со стороны, которой дружески требуется обеспечить безопасность границ. На это министры ему отвечали, что Россия. как держава, потерпевшая нападение, имеет право требовать от Швеции вознаграждения за военные убытки, а не наоборот. Об уступках нечего и думать. Ее величество ни пяди земли отдать не изволит, и по милости Всевышнего нужды не имеет этого делать, изволит держаться во всем нештатского мира. Разве Швеция для безопасности границ уступит России и остальную Финляндию, и если Нолькин искренне желает прекращения войны... то оставляя все споры о целях, с которыми начата война, приступим прямо к делу, не вмешиваясь в тарди, который не может быть допущен к посредничеству. Этим и кончилась конференция. Двенадцатого мая Нолькин объявил министрам, что по внимательному обсуждению дела он нашел всего лучше отправиться из Москвы назад в Швецию. где засвидетельствуют о миролюбивом расположении русского правительства и желании его вести переговоры прямо с Швецией без французского посредничества, которое, как он слышит здесь, и требовано не было, тогда как в Швеции ни королю и никому другому об этом не известно, все были убеждены, что ее величество требовала французского посредничества и приняла его. На каком основании он Нолькин и был прислан сюда? В конфиденциаль же Нолькин объявил министрам, что он в Стокгольм не поедет, но остановится в Фридрихсгаме у генерала Левенгаупта. Нолькин отправился из Москвы и действительно остановился в Фридрихсгаме, откуда 6 июня прислал в лагерь к фельдмаршалу лестие с унтерофицером и барабанщиком известие о своем прибытии и письмо на эмиштарди для пересылки в Москву. Унтерофицеры и барабанщик были помещены? при команде конной гвардии в ставке генерал-майора Ливина. Но в тот же день среди гвардейских пехотных полков раздался крик: "Кружью, шведы, шведы!" На этот крик всполошились были и армейские пехотные полки, но были удержаны своими полковниками. Тогда в гвардейских полках выстрелили из ружья. Солдаты бросились к ставке, ливина вытащили шведов, урядника и барабанщика прибили их жестоко, а другая толпа окинулась в палатке ротмистра конной гвардии Эреспе и поручика Икскуля и выкричали их обоих с криком: "Немцы изменяют и переписываются со шведами". Между тем четверо гвардейских солдат севши на лошадей помчались по лагерю, крича: "Надобно немцев всех побить". Услыхав, это генерал Кейт выбежал из палатки с тростью, велел керосином и конной гвардии построиться с ружьем, а пехотной гвардии закричал, что если из ружья не выступят, то верит по ним стрелять. Это утешило пехоту.